Альба, знакомство, ш е с т н а д ц а т о ноября две тысячи одиннадцатого года, среда. Генри тридцать восемь, Клэр сорок. Генри, я в галерее сюрреализма ч и к а г с к о г о института искусств в будущем. Я не совсем одет. Все, что раздобыл из гардероба, это длинное черное зимнее пальто и брюки из ящика охранника. Удалось найти обувь, обычно это самое трудное дело. Думаю, нужно украсть бумажник, купить футболку в магазинчике при музее, пообедать, посмотреть картины и потом выйти из здания в мир магазинов и гостиничных номеров. Понятия не и м е ю в каком времени я оказался, но не слишком далеко. Одежда и п р и ч е с к и здесь не очень отличаются от 2001 года. И одновременно рад этому небольшому путешествию и расстроен, потому что в моем настоящем клер в любой момент может родить Альба. Я ужасно хочу быть там. Но с другой стороны, это на редкость качественный фрагмент будущего. Я чувствую себя сильным и уверенным, это здорово. Тихо с т о ю в темной комнате п о л н ы й коробок Джозефа Корнела с точечной подсветкой, наблюдая за группой школьников, идущих за экскурсоводом. У них в руках складные стульчики, на которые они послушно садятся, когда она велит им остановиться. Я рассматриваю группу. Экскурсовод самая обыкновенная, ухоженная женщина лет за пятьдесят с невероятно белыми волосами и убедительным лицом. Учительница, милая молодая девушка с голубой помадой на губах, стоит позади группы учеников, готовая успокоить любого, кто начнет шуметь. Но меня интересуют именно дети. Им лет по десять или около того, наверное, пятый класс. Школа католическая, поэтому все одеты в одинаковую форму: зеленые шотландки на девочках и голубые на мальчиках. Они внимательные, вежливые, но не слишком увлечены. Плохо. Я думал, что Корнелл очень подходит детям. Преподаватель похоже думает, что они моложе, чем есть. Она разговаривает с ними, как с маленькими детьми. В заднем ряду сидит девочка, которая кажется более увлечена рассказом, чем остальные. Я не вижу ее лица. У нее длинные вьющиеся черные волосы и переливчатое синее платье, которое не дает ей сливаться с остальными. Каждый раз, когда учитель задает вопрос, девочка поднимает руку, но ее ни разу не спросили. Я вижу, что девочки это начинает надоедать. Преподаватель говорит о коробках из циклоптичник. Коробки унылые, во многих белые или цветные интерьеры с выступами и дыры как в скворечниках и изображения птиц. Это самые строгие, минималистичные из его работ без фантазии наборов пены для ванны или романтики коробок гостиница. Почему, по-вашему, мистер Корнел с д е л а й т е коробки? Экскурсовод радостно о глядывает детей, ожидая ответа. Не обращая внимания на д е в у ч к у в переливчатом синем платье, которая размахивает рукой, как будто у нее пляска святого Вита, перед ним ряду мальчик робко говорит, что художник, наверное, любил птиц. С девочки уже достаточно. Она встает, не опуская руки. Экскурсовод неохотно спрашивает: "Да". Он сделал эти коробки, потому что он одинокий. Ему некого было любить, и он сделал эти коробки, чтобы любить их, и чтобы люди знали, что он существовал. И потому что птицы с в о б о д н ы они прячутся в коробках, чтобы чувствовать себя защищенными. И он хотел быть свободным и защищенным. Коробки он сделал, чтобы мог стать птицей. Девочка садится, ее ответ ошеломляет. Десятилетняя девочка, которая смогла выразить чувства Джозефа Корнела. Ни экскурсовод, ни другие ученики не знают, как на это реагировать. Но учительница, очевидно привыкшая к ней, говорит: "Спасибо, Альба, ты очень тонко чувствуешь". Девочка поворачивается и благодарно улыбается учителнице, ь и я вижу ее лицо, лицо моей дочери. Я делаю несколько шагов вперед из соседней галереи и смотрю на нее, и она видит меня. Ее лицо оживает, она подпрыгивает, сшибает свой складной стульчик, и не у с п е в а я помниться, как уже крепко о б н и м а е мою альбу. Становлюсь на колени, прижимаясь к ней, и она снова и снова повторяет: "Папочка". Все смотрят на нас в и з у м л е н и и Учительница подбегает. Альба, кто это? Кто вы, мистер? Я г е н р и д е Тамбля отец Альбы. Он мой папа. Учительница почти заламывает руки. Отец Альбы умер? Я застываю. Но Альба, моя дочь, полностью владеет ситуацией. Он умер, говорит она у ч и т е л ь н и ц а Но он не совсем умер. Я прихожу в себя. Это довольно трудно объяснить. У него СПВ, говорит Альба, как у меня. Кажется, учительница все понимает, хотя я не понимаю ничего. Она немного бледнеет под слоем макияжа, но смотрит сочувственно. Альба сжимает мою руку. Скажи что-нибудь, вот что это значит. А мис с э, Купер, мис с Купер, можно ли мне несколько минут поговорить с Альбой вот тут? Мы не часто видимся. Ну, я только... У нас программа, группа. Я не могу позволить вам просто так увести ребенка из группы. Я даже не знаю, действительно ли вы мистер Детамбль. Вот. Давай позвоним маме, говорит Альба. Бежит к своему портфелю, достает сотовый телефон, нажимает на кнопку. Я слышу гудки и быстро соображаю, какие это дают возможности. А кто-то поднимает трубку на том конце провода, и Альба говорит: Мама, я в музее искусств. Нет, все в порядке, мама, здесь папа. Скажи мисс Купер, что это правда, папа, ладно? Ага. Да, пока. Она дает мне телефон, поколебавшись, прикладываю трубку к уху. Клэр. Там кто-то резко выдыхает. Клэр. Генри. Господи, поверить не могу. Приезжай домой. Я попытаюсь. Откуда ты? Из две тысячи первого. а л ь б а как раз должна родиться. Я улыбаюсь Альбе, она прижимается ко мне, держа за руку. Может мне подъехать? Думаю, так будет быстрее. Слушай, ты можешь сказать учительнице, что я это действительно я? Конечно. Где вы будете? У львов. Приезжай как можно быстрее, Клэр. Я не надолго. Я тебя люблю. Я тебя, Клэр. Я м е д л ю затем передаю телефон мисс Купер. Они разговаривают, и Клэр каким-то образом убеждает ее отпустить Альбу со мной к выходу из музея, где она нас встретит. Я благодарю мисс Купер, которая. п о в е л а с е б я очень д о с т о й н о в неожиданной ситуации, и мы с Альбой идем за руку из Мортоновского крыла по спиральной лестнице к китайской к к е р а м и к е У меня путаются мысли. О чем спросить сначала? Спасибо за кассеты, говорит Альба. Мама подарила мне их на день рождения. Какие кассеты? Я смогу разобраться с американскими автоматическими и мастерсами, а сейчас у меня олтерсы. Замки. Она учится взламывать замки. Здорово. Продолжай. Слушай, Альба. Да, папа. Что такое СПВ? Синдром перемещений во времени. Мы сидим на диване напротив фарфорового дракона Династии Тан. Альба лицом ко мне, руки на коленях. Она выглядит точно как я в десять лет. Я просто поверить в это не могу. Она еще не родилась, и вот она здесь. а ф е н а из головы Зевса в полном о б л а ч е н и и Я наклоняюсь к ней. Знаешь, я тебя в первый раз вижу. Приятно познакомиться. Улыбается Альба. Она самый сдержанный ребенок, которого я встречал. Я рассматриваю ее. Где черты Клэр? Мы часто видимся. Не очень. По д у м а в отвечает она. Последний раз ты был год назад. Я видела тебя несколько раз, когда мне было восемь. Сколько тебе было, когда я умер? Спрашиваю я и замираю. Пять. Господи, не могу поверить. Прости, не не следовало говорить. Сокрушается Альба. Все в порядке. Я ее обнимаю. Я же сам спросил так. Делаю глубокий вдох. Как Клэр? Нормально. Грустит. Это меня добивает. Думаю, больше я ничего знать не хочу. А ты как? Как школа? Что изучаешь? Ну, улыбается Альба. В школе я мало что изучаю. А так читаю все, что можно. Про инструменты и Египет. И мы с мамой читаем властелина колец. А еще я разучиваю а с т е р о п ь е ц о л у В десять, боже мой. На скрипке? И кто твой учитель? Дед. Я пытаюсь понять, при чем тут мой дедушка, потом с о о б р а ж а я она говорит про отца. Это здорово, если отец проводит время с альбой, значит она действительно хороша. Получается, что за грубость? Да, очень хорошо. Слава богу. Мне музыка никогда не давалась. Да, дед так и говорит. Ихикает она. Но ты любишь музыку? Обожаю. Просто сам не могу играть. Я слышала, как поет бабушка а Нета. т Она так красиво пела. А какая запись? Я видела ее в л и р е к о п е р е Она пела Аиду. У нее СПВ, как и у меня. Вот чёрт. Ты перемещаешься во времени? Конечно. Счастливо говорит Альба. Мама всегда говорила, что мы с тобой во всем похожи. Доктор к е н д р и говорит, что я одаренная. В смысле? Иногда я могу попасть куда и когда захочу. Альба выглядит довольной собой, я так завидую. А можешь не попасть, если не хочешь. Ну нет. Она выглядит смущенной. Но мне это нравится. В смысле, иногда это неудобно, но так интересно, понимаешь? Да, я понимаю. Приходи ко мне, если можешь в любое время. Я пыталась. Однажды я видел тебя на улице, ты был с блондинкой. Мне показала, что ты был очень занят. Альба вдруг краснеет, и на какую-то долю секунды я узнаю в ней Клэр. Это была Ингрид. Я встречался с ней, прежде чем познакомился с т в о е й мамой. Интересно, что мы делали, Инг и я тогда давно, что так смутили Альбу. Чувствую ко л с о ж а л е н и я что произвел плохое впечатление на эту трезвомыслящую и милую девочку. Кстати, о маме, нам пора ко входу, она скоро подъедет. У меня в ушах начинает тонко звенеть, и я надеюсь, что Клэр доберется сюда до того, как я исчезну. Мы с Альбой встаем и быстро идем к лестнице. Поздняя осень, у Альбы нет пальто, и я прикрываю ее своим. Я стою, о б л о к т и в ш и с ь на г р а н и т н у ю облицовку. Альба прислонилась ко мне, завернутая в мое пальто, прижата к моей голой груди, так что только лицо выглядывает. День дождливый. По м и ч и г а н а в е н ю мчатся машины. Я опьянен невероятной любовью, которую испытываю к этому поразительному прижавшемуся ко мне ребенку, как будто она только моя, как будто мы всегда будем вместе, как будто у нас впереди все время этого мира. Я цепляюсь за этот момент, борюсь с усталостью, оттягивая время ухода. Я хочу остаться и умоляю свое тело, Бога, время, Санту, кого угодно, кто может меня услышать. Просто дайте мне увидеть Клэр, и я уйду с миром. Вон, мама, говорит Альба. Белая машина, я т а к у ю не знаю, мчится к нам. Доезжает до перекрестка, из нее выпрыгивает Клэр, оставляя машину посреди дороги и б л о к и р у я движение. Генри, я хочу побежать к ней, и она бежит. Я падаю на ступеньки, протягиваю к ней руки. Альба держит меня и что-то кричит. Клэр всего в нескольких футах от меня. И последним усилием воли я смотрю на нее, кажущуюся такой далекой, и насколько могу, четко выговариваю: я тебя люблю. И исчезаю. Черт, черт. Семь двадцать вечера, двадцать ч е т в е р т августа две тысячи первого года пятница. Клэр тридцать, Генри тридцать восемь. Клэр, я лежу в изношенном шезлонге на заднем дворике. Вокруг разбросаны книги и журналы. На половину выпитый лимонад, разбавленный теперь о с т а я в ш и м льдом, стоит у моего локтя. Становится прохладно. Еще совсем недавно было. Восемьдесят пять градусов. Теперь подул ветер, и цикады поют свою песню уходящего лета. Пятнадцать самолетов пролетели надо мной по пути в Охару из неизвестных мест. Живот возвышается, придавливая меня к шезлонгу. г е н р и и счес восемь утра, и я начинаю бояться. А что если роды начнутся его не будет? А что если ребенок родится его так и не будет? А что если он ранен? А что если он умер? А что если умру я? Эти мысли носятся в голове по кругу, напоминая меховые воротники на старушках, эти шкурки, вцепившиеся зубами в собственный хвост, и так без конца. И я больше так не могу ни минуты. Обычно в такие моменты я ухожу с головой в работу. Я беспокоюсь о Генри, пока прибираю мастерскую, или по третьему разу загружаю стиральную машину, или и з г о т о в л я ю бумагу в сумасшедших количествах. Но сейчас я лежу, г р е ю свой живот на не жарком солнышке, а Генри где-то там делает то, что делает. О боже, пусть он вернется сейчас же. Но ничего не происходит. Мистер п а н н е т т заезжает, проулок открывается, и потом со скрипом закрывается гаражная дверь. Приезжает грузовик Гудхюмор и уезжает. Начинают п о р х а т ь с е т л я к и а Генри нет. Я хочу есть, я умру от голода тут на заднем дворе, потому что нет Генри, ч т о приготовить мне еду. Альба в о в и т с я внутри. Я собираюсь встать, пойти в кухню и приготовить что-нибудь. Но потом, р е ш а ю сделать то, что всегда делаю в таких случаях, когда рядом нет Генри, я поднимаюсь медленно, постепенно и спокойно иду в дом, нахожу сумочку, включаю свет, подхожу к входной двери и запираю ее. Как хорошо двигаться! И снова я удивлена и удивлена тому, что удивлена, что у меня такой большой живот, как будто мне сделали неудачную пластическую операцию, как будто я одна из ж е н щ и н того африканского племени. В чем понимание красоты это ужасно длинная шея или губы или мочки ушей? Я нахожу устойчивое положение между собой и Альбой и таким образом, словно танцующие сиамские близнецы, мы доходим до тайского ресторана Опарт. В ресторане прохладно и полно людей. Меня проводят к столу перед окном. Заказываю ф а р ш и р о в а н н ы е блинчики и спагетти стофу, н е й т р а л ь н о и б е з о п а с н о Выпиваю целый стакан воды. Альба давит на мочевой пузырь. Иду в туалет. И когда в о з в р а щ а ю с ь еда уже на столе. Я ем. Представляю себе наш диалог с Генри, если бы он был тут. Представляю себе, где он может быть. Мысленно прочел свою память, пытаясь пристроить Генри, пропавшего вчера утром, момент о б л а ч е н и я в трусы, к одному из Генри веденных детств. е Устает р а т а времени. Придется дождаться, пока сам расскажет. Может, он вернулся? Останавливаю себя от того, чтобы выбежать из ресторана и пойти проверить. Появляется главное блюдо. Выдавливаю лайм на лапшу и засовываю в рот. Представляю себе Альбу крошечную розовую, свернувшуюся во мне. Она ест спагетти крошечными палочками. Представляю ее длинными черными волосами и зелеными глазами. Она улыбается и говорит спасибо, мама. Я улыбаюсь в ответ, пожалуйста, дорогая, моя дорогая. У нее там плюшевый зверек по имени Альфонсо. Альба угощает Альфонсо тофу. Заканчиваю есть, сижу несколько минут, отдыхаю. Кто-то за соседним столиком начинает курить. Расплачиваясь и ухожу. Бреду по Вестерн-авеню. Полная машина подростков, п а р т о р и к а н ц е в что-то кричат мне, но я не могу разобрать что. У двери е щ е ключи. Дверь открывается. И Генри говорит: "Слава богу!" и бросается мне на шею. Мы целуемся. Я так рада его видеть. И только через несколько минут до меня доходят, что он тоже беспокоился. Где ты была? т р е б о в а т е л ь н о спрашивает он. В о п о р т е А где ты был? Ты даже записки не оставила. Я вернулся, тебя нет. И подумал, что ты в больнице. Я позвонил туда, но мне сказали, что тебя нет. Начинаю смеяться и не могу остановиться. г е н р и с м о т р и т озадаченно. Отсмеявшись, говорю ему: "Теперь ты знаешь, каково это". Извини. Улыбается он. Просто я, я не знал, где ты и запаниковал. Думал, пропустил появление Альбы. т а где ты был? Подожди. Ухмыляется Генри. Сейчас услышишь. Одну минутку. Давай сядем. Давай лучше ляжем. Я до смерти устала. Что ж ты делала весь день? Валялась. Бедняжка Клэр. Неудивительно, что сил не осталось. Я иду в спальню, включаю кондиционер и опускаю жалюзи. Генри несется в кухне и появляется через минуту с напитками. Я устраиваюсь на кровати и получаем бирный эль. Генри скидывает ботинки и присоединяется ко мне с пивом в руке. Рассказывай. Ну, он поднимает одну бровь, открывает рот и снова закрывает. Не знаю, с чего начать. Давай уже. Начну с того, что это была самая невероятная вещь, которая когда-либо случалась со мной в жизни. Невероятнее, чем наши встречи? Да, но это ведь довольно естественно. Мальчик встречает девочку. Невероятнее, чем снова и снова наблюдать смерть собственной матери? Ну, это просто ужасная рутина, кошмарный сон, который снится очень часто. Нет, это было просто нереально. Он проводит рукой по моему животу. Я попал в будущее. Я действительно был там. Знаешь, довольно д о л г о и ч е т к о я И встретил там нашу девочку. Боже мой, я так завидую. Но ну, продолжай. Да, ей около десяти. Клэр, она потрясающая, умная, музыкальная и просто уверенная в себе, чтобы не случилось. Как она выглядит? Как я, женский вариант. В смысле, она красавица, у нее твои глаза, но в основном она точная копия меня. Черные волосы, бледная, немного веснушек. Рот меньше, чем мой, и уши не торчат. У нее длинные вьющиеся волосы, мои руки с длинными пальцами. Она высокая. Она как котенок. Здорово, здорово. Боюсь, что мои гены в основном отразились на внешности, а по характеру она как ты. Так здорово рассказала. Я видел ее в группе школьников в институте искусств. Она говорила о к о р н е л о в с к и х коробках и серии Птичник и сказала что-то невероятное насчет него. И я понял, кто она. Она узнал меня. Ну, надеюсь. Я должна спросить. А она, она Генри думает. Да. Наконец отвечает он. Да. Мы молчим. Ген р и г л а д и т меня по лицу. Я знаю. Мне хочется плакать. Клэр, она была счастлива. Я спросил ее, она сказала, что ей это нравится. Он улыбается. Она сказала, что это интересно. Мы бы смеемся. Сначала немного грустно, а потом меня озаряет и мы хохочем от души до рези в животе, до слез ручьем, потому что, конечно же, это интересно, очень интересно.